Глава 22. Аделия. Двери бара захлопнулись за моей спиной с приглушенным хлопком. Теперь, когда я осталась одна, позволила себе на секунду расслабиться. Прикрыла глаза, глубоко вдыхая, ища в себе хоть какую-то точку, которая могла бы помочь найти относительное равновесие. Все-таки, что бы ни происходило со мной и вокруг меня, оно мне сейчас очень нужно и важно, чтобы не натворить ошибок. Как вдохнула, так и замерла. Различила в воздухе слишком знакомый запах. Он смешивался с другими, не такими уж и знакомыми. Стук приближающихся сердец я тоже различила. Не меньше трех десятков. Они окружали со всех сторон, похоже, решив взять в отцепление. И еще один знакомый запах. Не то, чтобы вот прям реально знакомый, но однажды уже доводилось его улавливать. Ее. Девицу из клуба Оливейра. Ту самую, за которую моей звериной составляющей крыша поехала. Ту, что Ник выставил сперва из своего клуба, а затем и из клана. Ту, что теперь сопровождала Марсела Ньета. Вот же, сучка. Появление самого Альфа не заставило себя ждать. Девица, чего имени я не запомнила, довольно хреново, но пряталась за спинами сопровождения, изредка выглядывая. И совершенно напрасно я на ее существовании, кстати, сосредоточилась, малодушно размышляя о том, не использовать ли на ней вторую свою заколку. Марселло подошел слишком близко, остановился в паре шагов. Еще один глубокий вдох, выдох и... Если честно, мне сейчас вот вообще не до тебя. Выдал я максимально бесцветно. И все равно вышло немного грубовато. Но да пофиг. Мне с ним союз больше не заключать. Хотя, если уж на то пошло, одно совместное дело у нас с ним все же оставалось. И раз уж он здесь, пожалуй, с этим стоит сразу закончить. На том свое внимание и оставила, разблокировав экран прихваченного собой гаджета. Благо, пароль в виде графического ключа был несложным, и я его легко запомнила. Нужные следом цифры тоже по памяти набрала. От Марсела все это время пристально меня рассматривающего взгляд не отвела. Нельзя отворачиваться. Тем более, что беспрестанно пялиться на меня оборотень так и не перестал. Даже по прошествии минуты. И не сказал ничего. А я... Надоело мне тут экспонатом в музее стоять. Развернулась и направилась обратно в бар. И даже успешно сделала вид, что нисколько не волнует последовавшая за мной процессия из десятка шестерок Ньета по главе с ним самим. Уселась за барную стойку. Усмешкой судьбы на тот же стул около которого стояла в прошлый свой визит сюда. «Водки», — сказала для бармена. «Следующая усмешка моя же собственная». И опять про себя. Вместе с тем, как вспомнила, что обернуться не смогла на вилле Оливейра. «А лучший чай», — поправила саму себя. Подумала еще немного и добавила бескомпромиссно. «Зеленый». И если на первое мое пожелание оборотень за стойкой просто сухо кивнул, то последующее вытаращил глаза, будто я только что призналась в том, что собираюсь всех тут благословить и в царство лунной во имя всеобщего счастья отправить. За сумасшедшую принял, короче. «Что, нету чая?» – по-своему расценила я. «Нету», – неохотно, но признался оборотень. Коситься с подозрением в сумасшествии на меня так и не перестал. До тех пор, пока за моей спиной не появился Ньета. Очень плотно так появился, даже слишком. Бармен сделал вид, что его не существует. Направился маскироваться под дальний прилавок, как, кстати, Эммануэлу Амару, который, а нет, не свалил, перегруппировался, и даже не один, уж не знаю, то ли потому что я вега, то ли потому что я теперь еще и Оливейра, но на вторжение чужаков большая часть находящихся здесь отреагировала не особо дружелюбно. Повставали со своих мест, создав между шестерками Ньета и мной живую преграду собой же. «Как видишь, тебе тут не особо рады», – прокомментировала я для Марсела. «Чая-то все равно нет. «Вижу», – согласился со мной Альфа. «Но это не значит, что ты не сдержишь данное мне обещание». Мысленно выругалась. В первую очередь потому, что правота, если уж на то пошло, была на его стороне. По крайней мере, прежняя Аделия Вега именно так бы и посчитала. Самое худшее, он это прекрасно знал. Правда, от прежней версии меня мало что осталось. Так смысл ходить вокруг да около? К чему распинаться? Метку на мне только слепой, лишившийся обоняния, не заметит и не учует». Я сама вся насквозь провоняла Николасом Оливейра. И даже если запах можно смыть, то вот то, что намертво проникло, впилось, впиталось и осталось внутри, никогда не сотрешь. Ничем. Невозможно. Ни за что. Даже если цистерну сыворотки себе ввести, все равно останется со мной горькой истиной. Но то про себя. Вслух. Все бароны мертвы. Не только твой отец Марселло. И другие старики. Мой тоже. Неподалеку отсюда есть фавел, сгоревший. Я была там вчера. Там и они остались. Пеплом. Общак тоже там остался. Там вообще все, что там было, осталось. Если хочешь, можешь пойти удостовериться. Обязательно найдешь что-нибудь, подтверждающее мои слова. Обернулась к нему. Ровно в тот миг, когда на мое плечо легла его ладонь. Сперва так, затем чуть сжала, заставляя почти поверить в то, что ему правда жаль. Почти потому, что в изумрудном взоре не было ни черта из того, чтобы это подтверждало. Лишь мрачная решимость. «Вставай, Дели, ты поедешь со мной». К словам прикрепилась сила, подавила, вынудила склонить голову на мгновение. И... Все? Это все, что он может сказать и сделать после того, о чем я ему рассказала? Но да, на ноги поднялась. И совсем не удивилась, когда и после этого меня не отпустил. Они же все такие. Просто берут, что хотят. Без разницы им, если кого-то не устраивает. Вот и я. Буду того же мнения. А еще... Ты знал? Не спросила. Нахрен мне его ответ не сдался. Но, разумеется, он знал. Если бы узнал только что, как минимум захотел бы узнать подробности. И вряд ли бы в этом баре что-нибудь целое до сих пор оставалось. Слишком спокоен. «Ты поедешь со мной, Дели», – повторил, усиливая нажим на моем плече. «Обсудим все позже». Улыбнулась, не скрывая пронизывающего меня сожаления. «О том, что и он, конченый мудак, с некоторых пор у меня аллергия на альфа потомков из белого клана», – обозначила отказом. «Ничего, я тебя от нее вылечу». Себя бы лучше вылечил. Меня-то лечить все равно поздно. Ты, видимо, меня не понял, отозвалась. И про свою заветную заколку снова вспомнила. Как и про телефон, звонок на котором давно принят. И пусть он сейчас покоился на барной стойке. Это совсем не помешает тому, кто его принял, расслышать дальнейшее. У тебя ровно минута, чтобы покинуть этот бар Марселла. И не больше часа, чтобы покинуть Рио. Продолжила все с той же улыбкой, полной сожаления. Или я разнесу ко всем чертям твою виллу. «Весь Сан-Антонио абат, а затем каждый твой гребаный корабль. И даже портовую зону, в которую они входят, вместе со всеми, кто там находится», закончила откровенным обещанием на шумном выдохе. Вдохнуть заново не сумела. Цепившаяся в моё горло ладонь оборотня мне банально не позволила. «Ты этого не сделаешь», – процедил сквозь зубы мгновенно взбесившийся Альфа, притянув к себе. Собственно, примерно на то я и рассчитывала, приставив Диффу к его грудной клетке. «Если буду вынуждена, войдет прямиком в сердце». Хотя и это еще не все. «Уже сделала», – отозвалась беззвучно, чуть повернув голову в сторону оставленного на стойке телефона. «Набранный номер не для болтовни. Аккуратно такие случаи. Тогда, когда остальные птички на заднем дворе по поместья Вега пробуждаются от сна в режиме ожидания и приходят к активации. А потом летят ровно туда, куда сказано. Силы их ударной мощи хватит не только на то, чтобы исполнить обозначенное мной. Все Карибское побережье разнесут ко всем чертям, если понадобится». И не одна я об этом вспомнила. Марсело тоже. Злобно выругался. Усилил свою хватку на моей шее. Еще немного и свернет ее, если успеет. Не сразу, но об упирающимся ему в грудь он тоже вспомнил. Все-таки сложно не заметить врезавшийся в воздух запах собственной крови от первой царапины, свершенный его же порывом меня придушить. Злобно выругался повторно. Силу давления на моей шее слегка ослабил. Но лишь за тем, чтобы склониться над моим ухом, тихонько прошептав. Я слишком долго шел к этому дню, чтобы он вот так закончился, малышка Дели. Не сразу осознала, что именно он собирался этим сказать, но осталась непреклонно, хотя моя рука все-таки дрогнула. А на Альфе появилась еще одна царапина. И да, до меня наконец дошло. Если бы не думала о том, какой Николас Оливейра, самовлюбленный гад и эгоистичный сволочь, а о том, что именно он мне прежде говорил, то дошло бы и раньше. Хотя бы в тот момент, когда я рассказала Марселу о смерти его отца и непричастности Коному моего, а тому оказалось безразлично. «Это ведь ты, да?» – прошептал едва слышно. «Ты все сделал, и бароны мертвы, потому что...» «Ты. Все ты. Вот только одного не пойму, на кой черт?» Я ведь потому и отрицала саму возможность того, что ко всем смертям и случившейся смене власти на Карибском побережье причастен Марселла Ньета. Я могла относиться к нему как угодно, как и все остальные. Мало кто из таких, как мы, бывает действительно тем, кого могли бы назвать хорошим. Но семья для него всегда была ценна». «А значит, ты бы тоже так поступила». Не сразу, но отозвался оборотень. Если бы знала то, что узнал я. Хватка на моей шее стала еще слабее. Его ладонь не вовсе переместилась ближе к моему затылку. Жаль, не отпустил. А я не настолько сильна, чтобы возвести расстояние между нами, а потом выдержать хотя бы один удар с его стороны. В случае чего, если тот настанет. Моя мать не моя. Марка Ньета заплатил ей, чтобы она заставила меня в это верить. Моя настоящая мать давно мертва, как и твоя малышка Дели. Проговорил настолько тихо, что я и сама едва разобрала. Ты же знаешь, есть такая традиция. Тот, кто является частью семи семейств Картахена де Индиас, не должен знать такой слабости, как привязанность. Ни в чем. К нашим матерям это тоже относится. Те, кто дает потомство для будущих наследников, самые обычные рабыни, их покупают. А когда становятся больше ненужными, сбрасывают с обрыва. Это тоже своеобразная традиция. Мужское дыхание на моем виске стало еще более отчетливым вместе с наступившей паузой. Пауза, из-за которую мое сердце снова рвалось на части, пока я пыталась вспомнить, что надо дышать. Застрял в моем горле кислород. Поверила ли я ему? Безоговорочно, сразу, просто потому что и другие слова, сказанные мне когда-то моей парой, тоже отчетливо вспомнились о женных баронов Карибского побережья, которые дохнут сразу после рождения наследников. Тогда я беспечно отмахнулась от них, ведь у меня были аргументы, утверждающие обратное, те самые, что теперь превращались в ничто: все вранье. А в районе солнечного сплетения зажгло так, что уж лучше бы я в самом деле сгорела заживо, как те же старики-бароны. Тогда хотя бы это поскорее закончилось. Так что да, ты права, малышка Дели. Это я. Я прикончил предыдущего вожака огненного клана. Сальватори и мой старик слишком мягко в его сторону дышали. Каждый раз опасаясь нарушить существующий между ними уговор о подобии перемирия между его кланом и нашими семьями. Лучшего повода собрать их всех в одном месте не придумать. Истребить по одному. Куда сложнее, сама знаешь. ни Нихера невозможно. Каждый из них заслужил свою смерть. К тому же дальше оказалось совсем легко. Остальное за меня закончили младшие Оливейра. Стоило лишь дать им небольшой повод в виде проблемы с поставкой на наших морских путях. Все знают, ярость берсерков не ведает пощады и границ, пока они ею одержимы. Так и не закончилось. Пекло внутри выжигало дотла. Весь мой мир горел, не только я сама. Моя пара виновна в смерти моего отца. Отец убил мою мать. А я? Что буду делать я? Как я буду жить со всем этим? Если уж не особо-то и хочется. Наступивший вслед за признанием Ньета тишине слишком невыносима, Даже с учетом того, что длилась она не так уж и долго. Хотя лично для меня – в целую вечность. Ту, что разрушилось вместе с... появлением того, кого уж точно быть здесь не должно. Он, Николас Оливейра.